Оставшиеся некоторое время молчали, прислушиваясь к быстро удалявшимся шагам. "Не думаете, что нам лучше его догнать?" спросил Кусанаги женщину. "Но я тоже так думаю", сказал Югава. "Ради ребёнка". Так это смущённо подняла глаза, после чего наскоро простившись, выбежала вон. Кусанаги и Югава, переглянувшись, облегчённо вздохнули. Оказывается, ты и с детьми можешь найти общий язык", улыбнулся Кусанаги в ответ. Югава закатал рука в халата, на запястье виднелись красные точки. — Что это? — удивился Кусанаги. — Аллергия. — Что? — Никогда не делай того, к чему не лежит душа, — сказал Югава и раздвинул пошире шторы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2010 года. Звукорежиссёр Натальи Весёлкина читал Сергей Кирсанов.